новые погоны город корсунь шевченковский называется шевченковским потому что здесь недалеко от старинного города корсуня находится деревня Моринцы. Моринцы — родина великого украинского поэта тараса григорьевича шевченко память о великом украинском кобзаре и назван корсунь шевченковским разгромом фашистских войск под корсунь шевченковским руководил генерал армии иван степанович конев конев заслуженный генерал И до этого бил фашистов. Войска под его командованием сражались под Москвой, под Калинином, Вместе с другими громили фашистов в Курской битве. Освобождали город Белгород, город Харьков. Штурмовали Днепр и Восточный вал. И вот новая победа войск генерала Конева. Завершилась битва под Корсунь-Шевченковским. Завершилась битва. Вдруг телефонный звонок в штабе у генерала Конева. Звонок из ставки верховного главнокомандующего. У провода сам верховный. взял трубку генерал конев генерал конев слушай товарищ верховный маршал конев поправила трубка смутился конев не думал не ожидал он такой награды как вы смотрите не возражаете слышится голос трубки благодарю товарищ сталин ответил конев и по солдатски служу советскому союзу поздравляю сказал верховный помолчал конев про разговор с верховным главнокомандующим куда торопиться Пройдет еще время, пока о новом звании генерала Конева сообщат газеты. Отправился Конев в Моренцы в родное село Тараса Григорьевича Шевченко. Там находился командный пункт, командующий в одной из армий, подчиненных Коневу. Прибыл Конев. Вытянулся дежурный офицер, приступил к докладу. Товарищ маршал, удивился Конев. Генерал поправил. Товарищ маршал, вновь повторил дежурный. Оказывается, пока ехал Конев сюда, в Моренце, уже сообщили из Москвы по радио о новом звании генерала Конева. Окружили Конева боевые товарищи, поздравляют, радуются. А тут и еще одно. Послышался вдруг над Моринцами гул самолета. Самолет маленький, связной. Сел самолет у самого села, подкатил к главной улице. Вылез из кабины летчик. Сообщает, что прилетел он от маршала Жукова разыскивать маршала Конева. — Здесь маршал Конев, — сказали летчику. Имею пакет для личного вручения, проводили летчика к маршалу Коневу. Пакет от маршала Жукова, докладывает летчик. Передал он пакет, распечатал Конев. В пакете погоны, новенькие, маршальские. Личный подарок маршала Жукова маршалу Коневу. Удивительным оказалось село Моренцы. Здесь узнал о присвоении ему высокого воинского звания маршал бронетанковых войск и еще один из героев Курской битвы и битвы под Корсунь-Шевченковским, прославленный танковый генерал Павел Алексеевич Ротмистров. Вот так село Моринцы, село Шевченковское, а теперь и Маршальское.